Но вскоре я убедился, такова одна из норм жизни израильтян. В отличие от многих бывших советских граждан, продолжал Гепберг: "Я хорошо переносил тамошний климат. Меня не заставляли, как других, немедленно изучить иврит. Намекали, что вскоре последует дальнейшее продвижение по службе, и всё же я почувствовал, что если не покину Израиль, то способен наложить на себя руки". Ностальгия Да, конечно. Тоска по сыну и жене, безусловно, и всё-таки первопричина в полнейшей невозможности приобщиться к чужому, вернее, к чужому миру. Меня потрясло, что за несколько месяцев никто из семейных сослуживцев не попытался пригласить меня в гости, да что там в гости? Никто ни разу по душам не побеседовал со мной. Одни только чистые служебные разговоры. Нет, иногда сослуживцы оживлялись при мысли, что я могу заподозрить их в недостаточной приверженности израильским идеалам, и стараясь перещеголять друг друга, на перебой сыпали шовинистическими изречениями. Я чувствовал, как моему одиночеству сочувствуют некоторые рабочие, каким хочется от меня узнать правдивые подробности советской жизни, но они не могли повлиять на мертвящий порядок раз и навсегда заведенной фирмой. Только в Израиле я понял, что всем своим существом привык к бесчисленным драгоценным чертам советской жизни, которые на чужбине оказались необходимыми, как воздух. Без них жить я уже не смогу никогда. Когда я заявил своему начальству, что покидаю Израиль, Один из них рассерженно крикнул мне, что я отравлен советским образом жизни. Что ж, по-своему он прав. Не привожу многих других высказываний Гитберга, ибо они совпадают с теми, что мы прочитали в исповеди Рубинштейна. Обратился к чте те бывших киевлян Бравштейнов. По израильским понятиям, это максимально благополучная семья Олим. И муж и жена инженеры-строители. Борис Бравштейн, молодой и перспективный руководитель проектного бюро, сын погибших на фронте участников Отечественной войны, уговорил жену уехать в Израиль. Уже впоследствии он понял, какую пагубную для него роль сыграло общение с гастролировавшими в Киеве тель-авивскими артистами и случайные встречи с туристами из государства Израиль. Расписывая рай на земле предков, они внушили Бравштейну, что он обязан жить и работать в еврейской стране. И Борис с женой оставляют в Киеве родственников и вместе с детьми уезжают из СССР. 2 года провели они в Израиле. Работу молодой инженер получили приличную. У них была и хорошая по израильским понятиям квартира. Но с каждым днём супруги всё ясственнее ощущали, что совершена большая ошибка, да только не решались признаться в этом друг другу. Но однажды в один из выходных дней супруги откровенно объяснились и бесповоротно решили: ошибка не должна стать раковой. Надо покинуть Израиль. Что их толкнуло на такое решение? Чтобы ответить на этот вопрос, я воспользуюсь высказываниями Бориса Бравштейна в беседе с венскими журналистами, исключив те, что совпадают с признаниями кандидата наук Рубинштейна и конструктора Гибберга. Разве пойдёт в горло кусок, когда знаешь, что приехавший вместе с нами из Советского Союза не молодой рабочий превратился в безработного и питается впроголодь? безработный. До приезда в Израиль это было для нас отвлечённое понятие. Разве могли мы спокойно спать, когда нашу тяжело больную знакомую не взяли в госпиталь, у обнищавшей женщины не было денег на оплату лечения. Но это ещё не предел бесчеловечного отношения к больным. Мы с женой видели больных детей, вышвырнутых из госпиталя после того, как их родители просрочили уплату денег за лечение. А могли мы безучастно наблюдать, как полицейские избивают инвалидов только за то, что они посмели протестовать против уменьшения размера пособий? А ведь инвалиды принадлежали к так называемым ватикам, коренным жителям Палестины, считающимся в Израиле привилегированными гражданами. Но так как они нищие и бессильные, их всячески третируют. Вот вам права человека по-израильски.